В выражении чувств нет ничего плохого. Несколько десятилетий назад выражать свои чувства считалось неприличным. Нужно крепиться и все такое. Держите все в себе, не откровенничайте, не загружайте других своими проблемами. Кажется, эти времена давно прошли, и я, в принципе, с удовольствием с ними попрощался. Выражать свои чувства гораздо лучше, чем скрывать их. Однако такая ответственность еще не значит, что вы должны... выплескивать наружу свои эмоции в любой момент и в любой компании. Есть очень большая разница между тем, чтобы выплакаться на плече лучшего друга или мамы или супруга, и публичными рыданиями перед всеми, кому случилось оказаться рядом с вами в определенный момент. Один мой друг, который работал в похоронной службе, рассказал, что самый полезный совет, который он дает своим клиентам, организовывая похороны их супругов или родителей, или даже детей, это... Будьте готовы утешать людей, которым вовсе не так тяжело, как вам. Как мы перешли от полного контроля над чувствами к безутешным рыданиям перед человеком, который только что перенес большую потерю, и кто имеет гораздо больше прав на выражение своего горя, чем вы? Это другая крайность, и она тоже заводит слишком далеко. Это проявление эгоизма, которого мы в общем-то должны стыдиться. На похоронах нормально быть печальным. Ведь вы здесь, потому что вам не все равно. Но если вы не можете себя контролировать, лучше держаться подальше от близких родственников покойного. В современном обществе считается естественным свободно выражать свои чувства, как будто это делает нас лучше, чем мы есть. Но иногда, снова возвращаемся к правилу 38, дело вовсе не в нас. Иногда эмоции других людей важнее ваших, и вы должны какое-то время держать свои при себе. Потом вы можете прийти домой и выплакаться наедине с кошкой или позвонить лучшему другу, чтобы он вас немного утешил. Но пока вы рядом с людьми, которым больше, чем вам, пристало быть напуганными, пораженными горем, обеспокоенными и достойными жалости, дайте им такую возможность, не усугубляя их проблем. Я говорю не только о случаях тяжелой потери или травмы. Очень часто люди говорят «у меня был ужасный день», чтобы в ответ услышать Это ты мне говоришь? Вот у меня такое случилось. Во-первых, это представляется как сочувствие, как демонстрация того, что и вы побывали в той же шкуре. Однако на самом деле вы просто переводите все внимание с другого человека на себя. Как будто вы соревнуетесь, у кого день был хуже, и кто может выплеснуть на другого больше своих эмоций и проблем. Если кто-то хочет вам пожаловаться, просто слушайте и сочувствуйте. Не пытайтесь его перестрадать. Иногда я думаю, что нужно ввести новое правила этикета, чтобы в каждый момент времени только один человек имел право жаловаться, и кто первый начал, того первым и нужно выслушать. Правило 65. Не играйте на чувствах других людей.